17 Что есть клан? Не только группа людей, объединенных между собой родственными связями. Это корпорации, фабрики и заводы. Это блокирующие пакеты акций и доверенные лица в Совете директоров крупных компаний. Это сферы интересов, выходящие далеко за пределы империй. Это частные земли и свои вооруженные силы. Это власть и влияние. Это сила, которую не смели игнорировать даже монархи. И когда в мире появляется сопоставимая с ними сила, на это всегда оглядывались ревниво, в первую очередь пытаясь понять, насколько дерзкий новичок реально силен, или же делает вид, пытаясь замаскировать свою слабость. Как думаешь, когда они придут? Я остановился на вершине песчаного бархана. Внизу раскинулось побережье. Лагерь наёмников медленно оживал в лучах восходящего солнца. Последствия ночного переполоха давно устранили. Выброс астральной энергии оказался необычно силен, дотянувшись даже до побережья. Солдаты возвращались обратно, еще не зная, что вскоре им снова предстоит отступить, на этот раз вглубь острова. «Сегодня. Сначала запустят скоростной высотный дрон, проверить информацию со спутников, потом отправят разведку, стараясь понять, что происходит», — проронил Карл, зорким взором окидывая деятельность подчиненных. На какую-то секунду он повернулся ко мне. В глазах ни страх, ни уважение, признание. Бывший гвардеец удостоверился в силе нового сюзерена и полностью признал собственный выбор. Сделанный, если говорить откровенно, под влиянием мимолетных эмоций. А точнее, отсутствие он их. «Ведь одно дело служить безусому юнцу, пусть и помогшему тебе с местью, но все равно лишь по названию князю». И совсем другое — признать власть над собой истинного наследника старой семьи, на деле доказавшего право на власть. Карл понял, что сделал правильный выбор, и теперь признал это сутью. Стал вассалом не на словах, а на деле, всей душой служа новому господину. «Кто будет первым?» «Тевтоны!» — ответ прозвучал уверенно. «Они ближе всех!» — я неспешно кивнул. «Верно, ближе всех. Скайфолл захвачен. «Теперь там мощный гарнизон, не говоря об оккупационной администрации, куда наверняка входят влиятельные шишки из метрополии». «Ты разметил станции наземной разведки?» «Я спрашивал не за тем, чтобы проверить, выполнен ли приказ, а лишь для уточнения месторасположения комплексов». Гвардеец понял и не стал возмущаться даже во взгляде, спокойно достав небольшой планшет военной модели, легко помещающийся в ладони даже в защитном титановом корпусе. «Здесь и здесь!» На электронной карте показались отметки. «Прикрёстное накрытие позволит взять под контроль эту область, сделав берег полностью открытым». Рано или поздно они обнаружат источники излучения и постараются их уничтожить. Буркнул я, но скорее напоминая себе, что в какой-то момент наши электронные глаза и уши могут выйти из строя, чем указывая опытному вояке, как размещать комплексы разведки. «Данные идут в прямом эфире, мы успеем понять всё, что нужно», спокойно указал Карл. Я кивнул, не сомневаясь, что все сделано правильно. Неожиданно усмехнулся и едва слышно пробормотал. «Причина и следствие». Я оглянулся назад. За остатками заросших лианами развалин химкомбината на возвышении находилось родовое поместье, вытащенное из глубин астрала. Явление, которое не могли не заметить сильнейшие одаренные. «Чертова причина и следствие». Если случается что-то настолько масштабное, то глупо надеяться, что это пропустят и не захотят поинтересоваться, что происходит. В мире появился древний домен давно забытого рода, и куча стервятников обязательно слетится посмотреть, насколько силен новичок, чтобы защитить свое достояние. Ведь до этого мещерские считались лишь бледной тенью своих жестких предков, Как удержаться и не попробовать взять из рук слабого то, что должно принадлежать только сильному?» «Я зло прищурился. Еще посмотрим, кто тут слабый». Губы сами произнесли фразу, заставив рот скривиться в хищной усмешке. «Родственники Тимофея, может, и были слизняками но я не они. Я — то, что обеспечит будущее возрождение Рода. Потому что таков путь клана — возрождение через забвение». Тут же нахлынуло понимание, что это слова последнего истинного патриарха рода Мещерских. Чёртова причина и следствие. Цепь событий, приведших к этому моменту, начиная с бесславной смерти самого Тимофея на поле боя в качестве заурядного пушечного мяса у обычных наёмников, и заканчивая появлением родового домена, яростным хищником, вынырнувшего из глубин веков. «Ты...» Открываешь астрал, и образуется гигантская воронка, как волна, обходя весь мир, накрывая, подобно прибою, магический фон. Колоссальный выброс энергии не остается незамеченным. И они реагируют. Сильнейшие одаренные, сумевшие локализовать область, где зародился источник мощных энергетических возмущений. Почувствовали и отправили вассалов разобраться, что происходит и почему некто смеет заигрывать с подобными силами. Ближайшими заинтересовавшимися оказались германцы, точнее их контингент, что захватил Скайфол, в составе экспедиционного корпуса которого наверняка есть достаточно сильные маги, чтобы определить, куда держать путь. «Вряд ли они отправят большие силы», — словно отвечая на невысказанную мысль, тактично заметил Карл. «Их положение неустойчивое. Город могут попытаться отбить». С моей стороны последовал неспешный кивок. «Верно». Сейчас Тевтоны не в том положении, чтобы разбрасываться боевыми подразделениями. А значит, в гости, пожалует небольшой, но крепкий отряд. Скорее всего, сформированный из Кибов. «Ставлю боевых магов из свиты принцессы». В полголоса предложил я. Гвардеец ухмыльнулся. «Это тех, кого вы уже один раз обмакнули в...» Он замолк, последовал быстрый взгляд в мою сторону. «Выставили не в лучшем свете их боевые навыки». Поправка вызвала с моей стороны усмешку. Попытка оказаться дипломатичным осталась незамеченной. Ты прав, мы макнули их в дерьмо, с легкостью уничтожив ховер с кибами. Теперь носом будут рыть землю, пытаясь доказать госпоже, что они настоящие воины, а не отребья, кого любой проходящий мимо прогоняет словно безродного шелудивого пса. «Публичное унижение!» — Карл, понимающий, смежил веки. «Это заставит их проявить рвение!» «Рьяное рвение», — уточнил я, приподняв указательный палец. На моем лице гуляла легкая улыбка. На это не мог не обратить внимания Карл. «Надеетесь завлечь их в ловушку?» «Пауза с моей стороны». «Надеюсь дать их хозяевам повод для размышлений». И снова быстрый взгляд в мою сторону. «После того, как перебьете весь отряд?» «Вопрос повис в воздухе без ответа». «Зачем объяснять очевидное?» «Да, я собирался жестко разобраться с прибывшими гостями. Не из-за природной кровожадности, хотя, может, и из-за нее тоже. Следующий уровень слияния с доменом заставил сильнее проявиться черты характера предков мещерских, а там не привыкли с врагами миндальничать, а исключительно из холодного расчета. Если показательно убрать одних любопытных, то, возможно, другие поостерегутся лезть туда, где их не ждут». К тому же речь шла о германцах, а их сейчас не слишком любили в колониях, да и во всем мире. Смерть тевтонов от неизвестного новичка не вызовет столько волнений, как могло бы оказаться с другими державами. — Вы уверены, что справитесь с отрядом кибов? — осторожно уточнил Карл и вздрогнул. Я сам не заметил, как мое лицо окаменело, и на нем проступило выражение холодной надменности. Сила крови все сильнее давала о себе знать. ум одного предка. Доблесть другого, жестокость третьего и гордость всех разом проявлялась все сильнее в изменяющемся характере. Прирожденные хищники, они не сомневались в собственном праве повелевать и всегда принимали брошенный вызов. Такова была их натура, таков был их путь. И теперь он передался мне, став частью новой личности». Они увидит перед собой безусового юнца, кому повезло наткнуться на старинный артефакт, помогший добраться до семейной реликвии в форме родового поместья. Холодным тоном сказал я. И совершат ошибку. Карл помедлил и с усмешкой указал. «Свою последнюю в жизни!» Я прислушался к чувствам и что-то внутри подсказало. «Пора. Скоро начнется. Прикажи наемникам отходить». Мои глаза скользнули в голубые небеса, и бездонный провал ответил мне легким ощущением чего-то присутствия. За нами следили. Дрон только что пролетел. Карл удивленно задрал голову вверх и, разумеется, ничего не заметил. Слишком высоко двигался беспилотник. «Откуда вы?» — вопрос замер на устах. Дальше спрашивать гвардеец не решился, что-то прочитав в моем взгляде. Близость домена давала мне больше возможностей. Одна из них — чувствовать направление внимания чужаков. Все равно, что ощущать чужой взгляд, только в гораздо больших масштабах. «Они скоро будут здесь», — повторил я, развернулся и начал спускаться с бархана. Солнце продолжало печь, нагревая песок. Лагерь шевелился, шли быстрые сборы. Они появились с юга и не озаботились предупреждением о своем прибытии посылкой вестника в виде одиночной разведки. Шесть кибов высадились на берег крепкой спаянной группой, где каждый знал, что делать. Стандартное боевое звено — пятерка плюс командир. Уже знакомые модели «Паладин» в расцветке личного стандарта германского правящего дома. Комплексы индивидуальной брони в магическом зрении выглядели фантастическими доспехами. Каждая окружала пелена колдовских знаков. Воздух при взгляде на них словно плавился, делая зыбкими очертания массивных фигур. Рыцари-маги XXI века. Они не сомневались в собственной силе, держа себя и выглядя так, будто полные хозяева положения. Подобное поведение вызывало глухой рев раздражения. Но вместе с тем стоило отдать Тевтонам должное. У них имелись причины вести себя вызывающе. Где-то на границе неба и водной поверхности затаились корабли, готовые поддержать захватчиков артиллерийским огнем. Я стоял на берегу в расслабленной позе. Карл держался чуть позади. Оба подчеркнуто безоружные, оба спокойные, как гранитные статуи. Щелкнуло-забрало шлема закрытого киба. Створка плавно отъехала вверх, открывая мужественное лицо. На нас уставились голубые глаза, глубоко внутри которых пряталась настороженность, в основном из-за непонимания возникновения масштабного выброса астральной энергии. «Адрес фон Дерлиц. полномочный представитель принцессы Генриетты и его императорского величества императора Фридриха, повелителя священной Германской империи». Представился он и с ожиданием уставился на Карла, игнорируя меня. Первый пробный шар. Попытка выяснить простым жестом степень психической устойчивости собеседника. «Если выйдет из себя, значит, покажет мальчишеское отношение согласно возрасту». Глядя на чеканный профиль мужественного лица Тевтонца, я мысленно усмехнулся. «Неужели, думал, попадусь на столь примитивный трюк? Большая ошибка с твоей стороны». «Тимофей Мещерский», — коротко представился я. Карл и вовсе промолчал. «Я чувствовал, как невидимые лучи технологических и магических сканеров и сенсоров вонзаются в пустоту за моей спиной и ничего не находят, кроме легкого возмущения». Подчиняясь моей воле, домен притворился энергетической аномалией, и теперь только это видели сидящие в кибах маги. Я буквально физически ощущал, как уходит напряжение из глаз германца, заменяясь спесивой самоуверенностью. И тут Тевтон совершил вторую ошибку. Уверился, что видит перед собой обычного сопляка, кому повезло найти старинный артефакт, вызвавший странный феномен. Он видел, что я одаренный, но не смог пробиться сквозь закрытую ауру, разглядев лишь то, что я позволил, и потерял осторожность. Глупо. И на руку мне. «Вы пойдете с нами!» Презрительно цыдя слова, произнес он. голубые глаза глядели на нас, как на безродную шваль, кем он вправе повелевать. «Встаньте на колени и заложите руки за голову!» И это была третья и последняя ошибка. потому что ни один Мещерский, даже во времена заката рода, никогда не вставал на колени. Внутри всколыхнулась ярость, холодным потоком затапливая сознание, пробежала волной, наделяя тело силой. «Кто ты такой?» — медленно по слогам произнес я, глядя в глаза германцу, и сам же ответил, высокомерно вскинув подбородок. «Чевтонская падаль, возомнившая о себе не весь кем». «Мои предки сожгли вашу поганую Саксонию и перебили там всех, как мусор. Потому что вы и являетесь мусором, и ничем иным. Вся ваша поганая империя не больше, чем выгребная яма, куда скатываются все отходы человеческой расы». Слова падали, как тяжелые камни, становясь предвестниками скорой грозы. Сначала лицо гвардейца и свиты германской принцессы залило мертвенной бледностью, затем налилось багровым румянцем злобного гнева. «Ты? Как ты смеешь? Твоя жалкая семейка!» Он не находил слов. Я понял, что Тевтон навел справки, прежде чем отправиться сюда, и знал, с кем предстоит говорить. Про опустившихся родственников Тимофея, про него самого, ничего кроме презрения, не вызывающего. Он знал и не мог поверить, что такой индивид смеет с ним говорить таким тоном. Единственное, что удерживало германца от немедленной атаки на слишком дерзкого сопляка, как и другие, Он не знал, каким образом мне удалось расправиться с военным ховером, внутри которого находилась боевая двойка коллег и свиты ржеволосой принцессы. А я продолжал нагнетать, с удовольствием отдавшись на волю приятного и холодного, как стыло лед, гнева, глядя прямо в лицо наливающегося злобы Тевтонца. «Ты — мерзкая падаль, которая лишь портит человеческий вид. Но я сделаю для людей благодеяние, избавлю их от тебя». — Я убью тебя, убью всю твою семью, согласно древнему закону о крови. Найду и перебью всех, потому что такая кровь не должна продолжать род. Я отправлю по их следу охотников, которые доберутся до каждого. Я сделал небольшой шаг вперед. Посмотри мне в глаза, и ты там увидишь будущее всех своих родственников, всех выродков, которых ты называешь родней. Они умрут так, что мне самому станет страшно. Германец вздрогнул. Слишком проникновенно прозвучала речь. Произвела впечатление, посеяв сомнения. Всего на долю секунды в его глазах мелькнула тень колебания. Ведь хроники, где говорилось о доме Мещерских, не врали. Они на самом деле отличались жестокостью и никогда не прощали врагов. В летописях не раз упоминалось об их безжалостности и о том, что они не боялись лить кровь. И, наконец, ведь кто-то устроил гигантский выброс астральной энергии. Возможно, дело вовсе не в случайно найденном артефакте. Но сомнения длились лишь доли секунды. Природная гордость затмила их, вновь выплеснувшись через глаза высокомерным презрением. «У тебя лишь один шанс остаться в живых, мальчишка. Прямо здесь и сейчас встать на колени и спросив прощения за свои дерзкие слова!» Тяжело проговорил командир германского Звенокибов, с трудом справившись со вспышкой злости. «Но мне надоело с ним играть». последовал властный взмах рукой, таким, что отпускают слуг. «Проваливайте. Вам нечего здесь делать. У твоего императора нет власти на этой земле». Тот, кто назвался Андреасом фон Дерлицем с чеканным профилем и мужественным лицом, тот, кто привык, что его всегда слушают, мрачно уставился на меня и получил в ответ холодный взгляд, где было не меньше угрозы. «Мой взгляд говорил, ты уже мертв». «Мертвы все твои подчиненные, мертва твоя семья и остальные родственники». И столько убежденности было в моих глазах, что германец сжал губы. Но ярость внутри меня не утихала. Предки требовали преподать еще один жесткий урок. «А что касается твоего императора, можешь ему передать, что скоро я займусь рыжей шлюшкой, что имеет статус его дочери. Найду ее и переволоку губернатору вогеру. «Не знаю, пока живой, или же сразу срублю ее голову». Германец мертвенно побледнел. «Ведь велась запись через систему КИБа. Если до этого был еще шанс как-то решить дело миром, то теперь атака последует стопроцентно. У них просто не осталось выбора. Что нам в плюс? Обороняться проще всего. Тем более находясь в радиусе действия домена». Захлопнулись творки забрала тяжелого шлема, скрывая разгневанное лицо. Молча развернулись металлические фигуры кибов, отступая к воде, уходя в сторону причалившего десантного судна. Позади шумно выдохнул Карл. Думал, не сдержатся и нападут. Я пожал плечами. Это было бы идеальным вариантом, но германец что-то почуял и не стал лезть на пролом. Говорить про то, что на этот счет у меня имелась ловушка из замаскированного провала в другой план бытия, я не стал. Карл неловко шевельнулся. «А вы в самом деле собираетесь?» Он запнулся. Впрочем, я понял, что он имел в виду. «Ты про отправку убить к родственникам?» — помедлил. «Конечно, не буду. Слишком много чести гоняться за каким-то германским отребьем». Хотя предки и любили развлекаться подобным образом. Приверженцы принципа «нет человека — нет проблемы». Они с удовольствием вырезали целые рода своих врагов, чтобы некому было мстить в будущем. Но мои слова всего лишь побочный продукт основного действа спровоцировать германцев на нападение. После сказанного они не смогут остаться на берегу и обязательно последуют вглубь острова, где их будем ждать мы, и где они в полном составе останутся навсегда. Ведь хитрость у мещерских всегда шла рука об руку с жестокостью.